Глава 28. Открыв глаза, щурюсь от яркого солнца, бьющего в окна. Мои избранные все еще лежат без движения, и я не знаю, как долго мы все находились в отключке. Направляю исцеляющую магию на каждого, но все они кажутся в порядке, если не считать того, что сознание к ним не вернулось. Выхожу в гостиную, и Каллан с Бекетом вскакивают с дивана. Она проснулась кричит Каллан. Затем они оба превращаются в кудахтающих наседок. «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает Бэкет в тот момент, когда сама я задаю вопрос. «Как долго я спала?» «Почти сутки. 17 часов», отвечает Нэш, появляясь в дверях комнаты Вона и Сорика. Мое сердцебиение учащается, как у скачущей галопом лошади, когда я пытаюсь заглянуть в дверь. Мой полный надежды взгляд падает на Нэша. Он качает головой, и у меня внутри все замирает. «Ничего?» — спрашиваю я срывающимся голосом. «Черт! Я была уверена, что у нас получится! Все казалось таким правильным!» Вон сейчас словно в глубоком сне, и он не отвечает на приказы, как до этого. Слова Наша ударяют, как кувалда. Каждый слог разрушает надежду. «Мы не помогли ему, только ухудшили состояние». Задыхаюсь от горького признания самой себе, которое, я знаю, нужно проглотить, но я чертовски ненавижу этот вкус. Я правда думала, что у нас получится. Смотрю на Неша, затем беспомощно оглядываю комнату. Я не могу находиться здесь. Мне нужно идти. «Пойду пробегусь», — сообщаю я. Иду к двери и пытаюсь как можно быстрее избавиться от разочарования. «Винна, стой!» — кричит Энах но мне срочно нужно на воздух. «Присмотри за моими избранными, ладно? Пожалуйста!» Бросаю я через плечо и выскакиваю в коридор, прежде чем кто-нибудь еще успевает сказать хоть слово. Солнечные лучи проникают в окна, и я без труда нахожу лестницу, ведущую из этого гребаного дворца. Если бы я здесь всем заправляла, это место было бы первым на снос. Лучше построить нормальный, функциональный дом, где не будет показушности, изрыгаемой на каждом квадратном дюйме. К черту всех этих замшелых мудаков, которые почему-то думают, что их мнение и кровь значат больше, чем простой страш внутри этого гребаного барьера. Иду к тренажерной площадке, которую посещала на днях, и снова жалею, что здесь нет привычной мне беговой дорожки с монитором и всех видов боксерских груш, как у меня дома. Я останавливаюсь как вкопанная, когда вижу Ори. Он тоже выглядит удивленным, заметив меня, но это мгновенно проходит, как и все остальные эмоции, которые проявляет этот странный парень. Мы оба стоим и смотрим друг на друга, прежде чем Ори, кажется, принимает какое-то решение и уходит. Я не знаю, чего он хочет, но, честно говоря, учитывая мои чувства, я была бы рада послать его раз и навсегда, если он что-нибудь предпримет. Хорошо, что здесь никого больше нет. Мне до чертиков хочется выплеснуть все свои чувства через физическую нагрузку. Начинаю с растяжки. Отправив заряд магии в свой телефон, включаю песню «Can you feel my heart» британской рок-группы «Bring me to horizon», позволяя тексту побудить меня к действию. Отрабатываю упражнения, которое избавит меня от разочарования. И как раз в тот момент, когда я втягиваюсь в ритм, кто-то перелетает через стену. «Ах, да!» Они же умеют летать. Этот кто-то приземляется, замечает меня и замирает. Я издаю раздраженный стон, когда карие глаза встречаются с моими. «Твою мать!» «Конечно, это сучка Сурин!» Стоило догадаться, учитывая, что Ори играет роль ее личного будигарда «Где он, там и она!» «Как ты сюда попала?» Задает она глупый вопрос. «Уж точно не так, как ты. И, кстати, я видела здесь твоего парня». Она щурится при слове парень. Уходи, приказывает Сурина идет к турникам. Тон у нее такой, будто она не сомневается, что я подчинюсь. Ладно, окей, я уйду. Если у вас в городе есть другое место, где я могла бы позаниматься. Ну, вообще-то мне и здесь хорошо. Она замирает и поворачивается ко мне. Ее ноздри раздуваются от гнева, и по какой-то причине мне это нравится. Приятно вывести из себя эту высокомерную паршивку. Я сказала: уходи! Снова велит она. А я сказала нет, парирую я. «Я вторая в очереди на трон, и ты должна слушаться!» Рычит она. «А я первая в очереди, и что? Ты не можешь мне приказывать. Здесь достаточно места для нас обеих. Я не мешаю тебе. Ты не мешаешь мне». Сурин делает угрожающий шаг в мою сторону. «Кем ты себя возомнила? Нарушила наши границы? провальсировала сюда, как будто тебе что-то должны?» И теперь бросаешь тень на все своим присутствием. Она кипит от злости. Во-первых, я не танцую вальс, не научилась пока. Во-вторых, судя по всему, именно представительница моего рода должна стать следующим сувереном. Ты можешь видеть все тусклым. Но, сука, я вижу сияние и скажу тебе, что это место отчаянно нуждается в проверке на реальность. В твоей реальности можно раздвигать ноги перед грязью для общего блага, верно? Я качаю головой. Грёбаная тупица с промытыми мозгами. Поаккуратней, Сурин, потому что твоей магии понравилась грязь, о которой ты все время твердишь. И она очень быстро пометила первых попавшихся достойных парней. Ты была в таком отчаянии, да? Она делает еще один шаг ко мне. Ты уходишь? Или мне нужно заставить тебя? Пробегая взглядом по ее фигуре, оценивая ее, она на пару дюймов ниже меня и не такая мускулистая но я знаю, что она хорошо владеет оружием, и главное, эта сучка умеет летать. Звучит весело. «Давай сразимся», — предлагаю я. «Отлично!» — соглашается она, и с этими словами одним прыжком преодолевает расстояние в 15 футов между нами. Вернее, она... пролетает его. Черт, мне действительно нужно научиться летать. Приземлившись, девица замахивается на меня катаной, и, полагаю, это решает вопрос о том, используем мы оружие или нет. Я отклоняюсь назад, лезвие рассекает мою жилетку, и я призываю на помощь короткие мечи. Скрещиваю их и поднимаю вверх, не давая чертовке разрубить меня пополам. Ее кота рикошетом отлетает от моих мечей, и я толкаю ее ногой в спину, успев зацепить кончиком меча. Она с шипением падает, проводит рукой по спине и смотрит на свои окровавленные пальцы. «Первая кровь. Хочешь остановиться?» спрашиваю я довольно-таки миролюбиво. Сурин надменно приподнимает бровь и указывает мечом на мою грудь. «Первая кровь твоя, дворняга!» Я опускаю взгляд и замечаю кровоточащий порез у основания ребер. «Черт! Когда я разучусь хвастаться?» Второй раунд. Призываю метательные ножи и начинаю забрасывать ее. Она отбивает их мечом, и я повышаю ставку, призывая боевую магию. Поочередно бросаю в нее шары и лезвия, но она активирует щиты и с успехом отбивается. Сурин явно владеет элементальной магией. Она же умеет летать. Да и защитная магия у нее на высоте. Я задаюсь вопросом, что еще есть в ее магическом арсенале, когда земля подо мной начинает качаться. Постаралась рыжая бестия. Я изо всех сил стараюсь удержаться на ногах, одновременно швыряя в нее огненные шары. Она выбирает новую тактику, направляет на меня струю воды, как из бронспойта. Я знаю, как с этим справиться. Ставлю защиту, превращаю воду в лед и швыряю в нее ледяные кинжалы. Один из них царапает ее щеку, но у меня нет времени радоваться, так как в мою сторону уже летит сломанный шест. Прыгаю, чтобы увернуться от него, но пятачок земли, где я собираюсь приземлиться, превращается в каменный шип. Использую воздух, чтобы убрать с пути острые предметы, но прикладываю слишком много усилий, и меня начинает крутить. Воздвигаю вокруг себя барьер, чтобы в меня ничего не прилетело, пока я пытаюсь поймать равновесие. Ставлю еще один барьер, а Сурин тем временем взлетает и бросает в меня топор. Мой барьер от удара треснул, и следующее, что я помню, как Сурин врезается в меня. И не просто так врезается, а наносит удар по ране на ребрах. Мне больно, очень больно. Но все же я собираюсь силами и бью ее локтем по шее и плечам. Она вонзает в меня что-то, и я понимаю, что задета лёгкое. «Ничего, продержусь. А ты никуда не улетишь?» В моей руке появляется хлыст, я взмахиваю им. Хлыст обвивается вокруг ее шеи, и я рывком опускаю ее на землю. Она падает, подняв облако пыли. Не знаю, сломала она что-то или нет, но чертовка корчится на земле и изо всех сил пытается отдышаться. «Ой!» — опуская взгляд и вижу длинный тонкий кинжал, торчащий между ребер. Со стоном вытаскиваю его и отбрасываю в сторону. Оборачиваюсь и вижу, как Сурин поднимается. На ее губах играет злая улыбка. Чтобы посмотреть, насколько все плохо, срываю с себя рубашку. В принципе, могла бы и не делать этого, потому как мне тяжело дышать и так ясно, что все просто отвратительно. Но Райкер, к счастью для меня, хорошо объяснил, как работают руны Сия. Активирую их и смотрю на Сурин с вызовом. Ее глаза расширяются когда мои раны затягиваются у нее на глазах. Делаю глубокий вдох, проверяя легкие. Все окей, и вытираю кровь с тела. Моя кожа совершенно гладкая, будто ничего и не было. «Как?» — спрашивает Сурин. «Да так. Как бы ни складывались обстоятельства, я предпочту своих дворняжек, избранных твоим чистокровным стражем», — отвечаю я, призываю ветер и бросаюсь на нее. «Это не так круто, как летать, но вполне эффективно». Набрав скорость, бью ее кулаком в лицо, а затем бью в бок. Но «Ну, эта сучка не сдается. Сурин хватает меня за лодыжкой и ударяет локтем в колено. Ладно, я призываю посох и целюсь ей в голову, но она вовремя прикрывается щитом. Соприкоснувшись с ним, посох посылает нервные импульсы к моим рукам. Пока я встряхиваю кистями, Сурин тоже призывает посох, и он получше моего. На конце торчат шипы. Меня пронзает волна зависти. Я тоже хочу шипы. Прыткая девица отступает на шаг и начинает мастерски раскручивать посох, как будто ожидает, что одно это зрелище заставит меня сдаться. Эй, Гендальф! улыбаюсь я, пожалуйста, не бей меня! Ты слишком много болтаешь! Сурин бросается в атаку. Мой посох появляется как раз вовремя, чтобы помешать шипам, вонзится мне в голову, и треск оружия звучит как раскат грома. Такое чувство, что кто-то там, на небесах, бьет в барабаны в нашу честь. «Я слишком много болтаю?» «Эй, а ты знаешь, что Суверен собирается убить тебя?» Бросаю ей как кость. Она усмехается. «Может, ты хочешь, чтобы я бросила оружие и предоставила эту честь тебе? В смысле убить меня?» Я фыркаю и разворачиваюсь, опуская на нее посох. Она блокирует удар, но мне все же удается садануть ее в живот. Она кряхтит, но не сбивается с ритма и тут же наносит мне удар в плечо. «Черт, как больно!» Я снова активирую руны Сиа, и рано заживает. «Эти его руны просто потрясающие!» «Думаешь, я поверю тебе?» — рычит она, когда наши посохи вновь скрещиваются. «Мне плевать, веришь ты или нет, но это так. За секунду до того, как она перережет тебе горло или прикажет Ори убрать тебя, ты поймешь, что дворняга была права». «Ори, преданный страж!» — возражает она. «Ага, прямо как твоя тетушка Финелла?» Сурин отстраняется, и мы обе смотрим друг на друга. Откуда ты знаешь? Подслушала ночью. Она усмехается, но молчит. Уж лучше бы я тогда не заблудилась в вашем грёбаном дворце. Я бы предпочла не знать, какие звуки издает суверен, когда какой-то мужик трахает ее в рот, говорю я, и мы обе морщимся. Это было в ту ночь, когда ты трахалась с моим. Со своим щитом? Я замечаю огонь в ее карих глазах. Она ревнует? «Ты все не так поняла». «Разве?» — приподнимает бровь Сурин. «То есть ты не терлась у него?» «Ошибаешься, распрекрасная. У тебя отвратительный менталитет, который отравляет твой мозг. Ты думаешь, что ты лучше, чем мои щиты, но они обыгрывают тебя всеми возможными способами. Это тебе много чего не хватает, а не им. Ты меня не знаешь!» — огрызается она. «Совсем не нетрудно распознать недалекую лицемерку. Совсем нетрудно распознать жаждущие власти!» парирует Сурин. «Так-так-так, не путай меня со своей тетей. Брать то, что вам не принадлежит в вашей семье, кажется, принято. Угадала?» подразниваю я. «Да пошла ты, дворняжка!» бросает она. «Лучше благородная дворняжка, чем чистокровный кусок дерьма. Не остаюсь я в долгу». Рассеиваю посох, разворачиваюсь и полосую ее по животу метательным ножом. «О, подожди!» А твой отец разве не ламия? спрашиваю я, и мой голос сочится фальшивой сладостью. Уклоняюсь от удара, которым она пытается размозжить мне голову и оставляю ссадину на внутренней стороне ее руки. Похоже, ты тоже дворняжка, говорю я, вонзая свой клинок ей в бедро. Сурин с шипением выдергивает клинок из бедра и бросает в меня, но я перехватываю в воздухе рукоять и позволяю оружию исчезнуть. Моя соперница покачивается и по крови, бурно стекающей по ее руке, я могу сказать, что она вот-вот свалится. Медленно подхожу к ней. Она опускается на одно колено и трясет головой, словно пытается остаться в сознании. Ей хватает сил создать катану, когда я подхожу ближе, но я с легкостью выбиваю ее. Тянусь к ее горлу, осознавая смирение, которое вижу в карих глазах. Она знает, что это конец. Качаю головой и... Вливаю в нее магию, исцеляю ее раны одну за другой и отмахиваюсь от уважения, которое могла бы испытывать к ней. Как бы там ни было, она прекрасно держалась в драке. «Что ты делаешь?» — удивленно спрашивает она. она что это похоже?» «Исцеляю тебя?» «Да, знаю, но...» «Почему?» — наклоняюсь и смотрю ей в глаза. «Потому что на самом деле я не пыталась убить тебя. Мне просто нужно было выпустить пар». А тебе нужно расширить свои горизонты и открыться новому, но не умирать. Закончив с исцелением, отталкиваю ее от себя чуть сильнее, чем требуется, и встаю. Сурин потирает горло и недоверчиво качает головой. Мгновение она смотрит на меня так, словно я загадка, которую она осознала, но не разгадала. Медленно, медленно она поднимается с земли, а когда встает на ноги, шипит и хватается за грудь. Сурин смотрит на меня, ее взгляд полон муки. Черт, я что-то пропустила! Делаю шаг к ней, собираясь спросить, что происходит. Мои избранные! стонет она, а затем взмывает в небо и уносится прочь, как реактивный истребитель. Я в замешательстве смотрю ей вслед. Ее избранные? Есть ли у нее что-то большее, чем просто. Мои мысли обрываются, когда я осознаю, что произошло. Парни в беде! Вливаю магию в ноги и бегу. Мне, правда, нужно научиться летать. Наталкиваюсь на Ори и, кажется, до смерти пугаю его. «Пожалуйста, отнеси меня, куда она полетела?» Кричу ему, остановившись. «Что?» — спрашивает он. «Что случилось?» «Сурин? Куда она полетела?» — спрашивает он, уставившись на небо. «Я ни хрена не знаю, но, похоже, кто-то ранен или...» Паника обжигает мне горло. «Может, я напрасно трачу время, но если этот тупица вытащит голову из задницы...» «Он доставит меня быстрее, чем я доберусь на своих двоих!» Подхожу и обвиваю руками его шею, не дожидаясь разрешения. «Давай! Не спи!» — рявкаю на него, и мой приказ приводит его в чувство. Сильными руками Ори обхватывает меня за талию, слегка приседает и взмывает в воздух, как грёбаная ракета, а я пытаюсь разглядеть в небе сурин. Взмах массивных крыльев закрывает обзор, но я не рискую особо шевелиться. Сверзиться вниз не входит в мои планы. Ори крепче прижимает меня к себе и поворачивает вправо. Я понимаю, что мы летим к башням дворца, и внутри все сжимается от страха. «Глупая, глупая, глупая, Винна! Ты оставила своих ребят, чтобы устроить истерику наедине! Ты же знала, что похотливая Финелла собиралась что-то сделать! Гребаная идиотка!» «Ты пока не знаешь, что произошло!» — говорит мне Ори, когда мы немного снижаемся, и я сжимаю его крепче. «Ты что, читаешь мои мысли?» — спрашиваю я. «Нет, ты кричишь мне в ухо. Произойти может что угодно, так что успокойся, чтобы мы могли оценить ситуацию, прежде чем ты начнешь поджаривать всех вокруг своей магией». И действительно, я, опускаю взгляд, и вижу, что мои руны светятся фиолетовым. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы мысленно не обратиться к ребятам. «Ты ведь всегда говорила, что нельзя никого отвлекать в разгар боя». Напоминаю себе об этом снова и снова, пока Ори огибает дворец и направляется к стене с разбитыми окнами. Местечко выглядит пугающе знакомым. Я не чувствую ничего, что указывало бы на то, что мои избранные ранены. Но это не успокаивает меня так сильно, как хотелось бы, когда мы ныряем в одно из окон. Я сразу узнаю наши апартаменты. Но почему здесь так много народу? И вообще, что здесь происходит? Призываю длинный меч, и хлопаю по рукояти, чтобы в каждой руке было по мечу, посылая импульс магии стража, от которого те, кто находится в непосредственной близости от меня, взлетают в воздух и... Останавливаясь, как вкопанное, когда вижу небесно-голубые глаза и светлые волосы. Я трясу головой. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет! Это невозможно! Отступаю на шаг и пытаюсь понять, что происходит. Лайкин? Какого хрена здесь делает моя мертвая сестренка?